Впрочем, это не удивительно, учитывая, кто будет на сцене. Владелец заведения сегодня заработает очень много. Фейри же платы за такие спонтанные выступления не берут. Наверняка здесь просто проездом, и достаточно смелый хозяин, угадав увлечение дивного, попросил спеть. Спускаясь по лестнице, я была так увлечена разглядыванием зала, что отстала от Крионы.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 «Не волнуйтесь, я под охраной!» — улыбнулась в ответ, отступая вниз. «Как скажете!» — медленно кивнул музыкант. «Это ведь тот самый! Вряд ли в трактире есть два фейри!» «Вы куда-то спешите!» Он скользнул по мне оценивающим взглядом, улыбнулся и спустился на ступеньку ниже. «Позволите представиться!» ага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 Невежливо откликнулся Сейн, прямо глядя в такие же, как и у него, золотые глаза. «Да не скажи», — улыбнулся Ферри. «Я не понимаю», — растерянно призналась, перестав вырываться из рук дракона. «Все просто, милая», — посмотрел на меня Тайлин. «Я дедушка этого ахламона Очень приятно с вами познакомиться». «Э? Дедушка?»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 «Вы же на второй этаж шли!» – тихо прошипела я, пока еще не вырываясь, но всерьез над этим размышляя. «А я передумал», – рассмеялся дедушка. «Кстати, солнышко, а почему вы от мужа сбежали? И зачем моего мальчика за нас водите?» «Не ваше дело», – отрезала я, пытаясь вырвать локоть из бережной, но очень крепкой хватки. «И Оля мне не нужен, он обманул вас, у нас ничего нет». «У вас...»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 Да вы что? Непростительно ошибалась. да дедушки ему еще расти и расти. И главное, откуда этот предок столько знает? Нас дотащили до столика и прицельно приземлили на кресло. Потом ненормальный Ферри порывисто развернулся к угрюмому Олли, указал на третье кресло и приказным тоном сказал. Садись. Ледяной оглядел столешницу, смахнул пальцем невыдимую соринку и спросил. Тай, а ты немного на себя берешь?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 Нарвались. Какой восхитительный набор качеств. Ведун – ведающий, знает больше других, понимает суть вещей и явлений и не молчит. Фейри этого в принципе не умеют. Раз мы встретились, да еще и в такой ситуации. Дедушка кинул на меня взгляд и продолжил, обращаясь к Алисейну. Я давно хотел тебя увидеть и отдать предсказание. Оно как раз на эту тему.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 Сложил руки на груди его нерадивый потомок. «Не успеешь», — ласково улыбнулся Ферри. «Я могу в два счета их перенести. И опять искать станешь. Ты ведь и сейчас случайно на них наткнулся». «Ладно», — коротко рыкнул Златогривый, злобно сверкая янтарными глазами. «Отлично», — просиял Тайлин, на лице которого снова не было следа серьезности. «Вашу же мать!» – внезапно взвыли у меня в голове. «Ирка, ты где эту гадину нашла? Почему тебя на час нельзя оставить? Обязательно неприятностей наберешься!» «Не виновата я, он сам пришел!» Вздохнула, тоже не испытывая ни малейшего восторга от общения с надоедливым дивным. «А теперь о вас, милые девушки!» Вспомнили и про нас.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 «Мы пойдем вам навстречу», – нейтрально ответила я, взглянув на лицо Ледяного и Огненной. Судя по выражениям, ничего приличного они сейчас сказать не могли. «Чудесненько», – расцвел дивный. «Внучек, ты не принесешь нам выпить?» Внучек отчетливо скрипнул зубами, но послушно встал и направился к стойке. «Ну а теперь можно и поговорить».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 «Одно другому не мешает», – иронично хмыкнул Ар. «Кстати, именно ему мы обязаны этим убогим подобием жизни». «Теперь к вам», – Тай повернулся к огненной. «Могу порадовать. Ваша судьба не решена и зависит только от вас. Ну, насколько это вообще возможно?» «Премного благодарна». В голосе подруги не было и следа издевки. «Арвиль, если он усыпил, то мог и разбудить?»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 И каждая песня была историей, в которой переживаешь и волнуешься, живешь. Песни были разные, кроме непривычных, еще и вполне классического звучания, но все равно очень красивые. «Олли!» – внезапно окликнул внука Ферри и, дождавшись, пока золотогривый поднимет на него глаза, продолжил. «Я обещал!»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 стала мигом почти невесомой. Он почувствовал с ней неразрывную связь, И ведущего стал вдруг ведомым, этим странным созданием из мира теней, грациозно кружившей при взлете. Он поверил в нее, он доверился ей целиком в этом странном полете. Песня была очень красивая.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 И боялся, что вдруг потеряет. Он так много побед на земле одержал, Но не знал, что любовь покоряет. Ведь стремительный взлет превращался в пике И над самой землей прерывался. И опять в небеса он за ней налегке, Как за солнцем с утра поднимался. Просто верил в нее и доверился ей целиком.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 Она гордо взернула подбородок и откинула упавшую на глаза кудрявую прядь, что выбилась из тугого пучка на затылке. «А теперь, если у вас не будет иных пожеланий, я должна идти!» И порывисто переставила содержимое подноса на стол. Фейри опирался бедром и спинку кресла и с огромным интересом рассматривал блондинистый феномен под названием «Девушка отказала князю Фейри». Он склонил голову, лукаво блеснул золотыми глазами и тихо спросил. «А если будут?»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 — покачал головой князь. «Что вы к девчонке прицепились?» — не сдержала голос Кри. «По речи же понятно, что непростая. Может, вообще магичка начинающая подрабатывает. А вы сходу так себя повели. Это обычных девок голосом и каплей магии можно покорить. А с магичками сложнее». «Не подумал», — кивнул Ферри, все так же не сводя взгляда с девушки, которая в этот миг расставляла тарелки на другом конце зала. «Учту».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 «Кстати», — продолжил Златогривый, — «раз уж ты навязал мне свое пророчество, позволь полюбопытствовать, с какой стороны горя ждать? Черное солнце? Дроу, что ли?» «Не знаю», — безмятежно ответил Талин. «Все, что знал, я спел. Ну ты и... не оскорбляй». В голосе Фейри были не только веселье, но и предупреждающие нотки.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 Ибо за давностью лет ее былью считать, наверное, и нельзя. Он встал, отложил классическую гитару и взял немного иную, нетипичную, чуждую. Сел и минуту невидяще смотрел поверх голов, перебирая струны, которые отзывались тихим звоном. Страшная сказка, непростительно страшная. А потом...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 Пространство вокруг него трепетало и искривлялось, становясь глянцевым зеркалом. В нем мелькали неясные тени, которые застилались потоком сверкающих искр. На доле секунды зал становился таким, каким я его помнила. Но потом своды снова растворялись, и перед глазами вставали иные видения. Лаборатории с учеными в белых масках. Капсула с обнаженным черноволосым юношей. Потом вспышка. И таких капсул длинная шеренга. Чутье подсказывало, что их там сотня. не больше, не меньше. Следующая картинка – строй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 «Убей!» Выскользнувшая из дрожащих пальцев сталь, и она скрючивается на полу, тиховое от боли, которую причиняет сияющий ошейник. Приступ заканчивается, нож опять в руках, опять бесстрастная команда. Но рядом с ней оказывается оскалившийся Орвиль. Он выхватывает из рук Хейлара оружие и быстро перерезает горло жертве. Разворачивается с рыком. «Довольны!»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 Пока я думала о привратностях судьбы, человеческих магичках, наглых фейри и последствиях общения с ними, про меня вспомнили. Мимолетно погладив шею, на плечо легла большая ладонь, которая заставила откинуться на теплую стенку за спиной. Кроме того, что стенка была рукастая, она была еще и волосатая, так как мне на плечо упала белоснежная прядь. «Ири!» – мягко протянул знакомый баритон, а вторая рука живой стены обвела талию, притягивая ближе. «Олли!» Недовольно ответила я, пытаясь отцепить наглую конечность, которая осторожно начала поглаживать мой живот. «Не наглей. У тебя есть своё чёрное солнце. Вот и жди его». «Не верю», – просто сказал зладогревый, всё же подчиняясь и убирая руки. Правда, ненадолго и только для того, чтобы пересадить меня к себе на колени. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. «Внучек», – раздался издевательский голос дедушки. «Ты дальтоник». В «Связи с чем такие ошибочные выводы?» – спокойно спросил Сейн, никак не реагируя на мои пока еще недрочливые попытки слезть. Просто сильно сжал руки, зафиксировав так, что я почти не могла брыкаться. «Начать кусаться?» Что-то подсказывает, что при таком раскладе наглый дракон найдет, как заткнуть мне рот. «Я сказал, она не твоя!» Немного устала, в который раз повторил откровение Фейри. «Не твое солнце!» тай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 «К ней я чувствую то, что могу назвать любовью». «Это влюбленность», — отрезал Тайлин. «Просто влюбленность, потому что она имеет схожие черты характера. Вот и вся разгадка». «Я уже сказал!» — подался вперед Златогривый. «Не вмешивайся! Это моя жизнь и мои чувства!» «Кстати, а почему черная дыра?» Князь так кардинально сменил тему, что я даже несколько опешила. «Черное солнце, черная звезда, а это и значит черная дыра», — расшифровал Алисейн. «Не любишь ты меня», — напророчил редкостную гадость. «А как быть с тем, что она замужем?» — подала голос Криона, пристально разглядывая Ледянова. «Притом замужем за вашим же другом». «А тут все просто огонек», — вместо внука ответил Фейри.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 кивнул Белокосый. «Она сбежала!» По моей спине почти невесомо прогулялась теплая ладонь. «И еще!» Он наклонился к моему уху и тихо сказал. «Ирка, ты ведь ко мне неравнодушна!» «Убери лапы!» – мрачно буртнула я, стараясь не краснеть от того, что он прав. «Оля мне и правда нравится, но люблю я мужа!» «Повтори это еще десяток раз, глядишь и поверишь!» Иронично посоветовал проснувшийся Орвиль. «Уйди в туман!» – не ласково послала спящего. «Это обратно в твой разум, что ли?» – не применил догадаться Ар. Отвечать я не стала, была занята другими мыслями. В душе медленно, но верно просыпалась злость. Чудесная ситуация. Захотели его женить, а наш великолепный дракон, лучший боец предела, отверженный высокий лорд, посмеялся и отказался. Благо заставить его не могли, зато заставили его лучшего друга.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 Златогривый отпустил меня, осторожно пересадив обратно на стул. Плавно вернулся на свое место, а потом одним броском оказался рядом с Рыжей. Замер всего в пяти сантиметрах от ее лица и почти неслышно шепнул. «А я равен Дариану, глупая огненная!» Крини дрогнула. Волнение выдавали только легкий трепет пальцев и плотно сжатые губы. «Вы недооцениваете смертников, самоуверенной ледяной!»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 с дедушкой», — отрезала я, поднимаясь и взглядом указывая подруге, что нам желательно поскорее уйти. «Нет». Ферри потянулся, выхватывая взглядом из толпы служаночку и протянул. «У дедушки на эту ночь совсем иные планы». «Вот», — кивнул Златогривый, невинно на меня глядя. «Потому я сплю с тобой». От дерзости желтоглазого у меня дар речи пропал.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 прокомментировала свой поступок подруга. Я только пожала плечами, послушно идя следом.